Андрей Шоперт. И опять Пожарский. Книга четвертая. Глава первая. Событие первое. Как в кино, подумал князь Петр Дмитриевич Пожарский меньшой на ходу, надевая сапоги. Их флот причалил к пристани Вершилова только шесть часов назад. Пока обнимались с соратниками, пока с женой целовались, пока до д о м у добрались, на ходу обещая высыпавшим на улице ученым, что завтра. непременно их посетит. Ну куда же без них? Пока Пётр Баньку принимал, а потом обедал, как тут примчался стрелец и доложил, что к пристани подходит второй флот. с м е я с а вернулся княжич Федор Дмитриевич. Уже вечерело, все-таки конец сентября, день заметно сократился. п е т р ч м о к н у л в лоб проснувшегося сынишку Димку и разведя руками на недовольный взгляд жены. Выкатился через три ступеньки со второго этажа т е р е м а на улицу. Его к о х и й л а н а рыжика уже подвели, а пристань опять была полна народу. Многие родственников после пятимесячной разлуки встречали, но большая часть пришла полюбопытствовать до да новости с Урала послушать. Федора и не узнать. Вершилова год назад приехал пацан, правда гонору хоть на хлеб намазывай. Как же княжич Пожарский! На Урал отправлялся юноша, но все еще княжич Пожарский. А обнял Петра на пристани рослый детина и уже не пацан, а управляющий. Вон взгляд какой хваткий! Да и не княжич уже. Нужно будет царя батюшку попросить титул марки задать Федьке. Пусть порадуется. Петр за эти четыре с лишним года сам вытянулся на тридцать с лишним сантиметров, и росту был по меркам семнадцатого века очень высокого. Метр восемьдесят шесть сантиметров. Батянька Дмитрий Михайлович тоже был богатырь, и сыну было в кого расти. Но сейчас Пётр был уже выше отца сантиметров на десять. Фёдор за год тоже вымахал. Плечи его жидковаты будут, и шея тонкая, но для своих неполных пятнадцати годков был высок с отца ростом. Что значит физическая культура и правильное питание? Это монахи пусть постятся. А всех воинов отец Матвей от поста освобождал. Людям тренироваться надо. А на постной каше мазохизм выходит. А не тренировка. Рад, что вернулись. Очередной раз, обнимая брата, улыбнулся Петр. Потер ь не т? Слава богу, все ж и в ы и з д о р о в ы Да никто на нас и не нападал, даже обидно. Хохотнул младший пожарский. Ладно, навоюемся еще. Поехали домой. Тут без тебя разберутся. Видя, что Федор по привычке собирается по командовать, остановил его Петр. Я ведь только сегодня сам приехал. Там гости собираются. Машка ругается. Ленка твоя тоже будет. Усмехнулся на невысказанный вопрос брата Пожарский. Пока добирались до терема, удалось переброситься пару фраз. Федор привез с собой 86 тонн чугунных рельс. Значит, можно начинать строить конку до промзоны. Конечно, чугун – это не марганцовистая сталь, из которой делают рельсы в двадцать первом веке. Он и хрупкий, и стираться будет быстрее. Но ведь ни марганца, ни прокатного стана нет. Обойдемся пока чугунными. Еще брат обрадовал тем, что несмотря на кучу проблем, во всех трех городах народ будет зимовать в новых домах. Даже в Михайловске успели. Вовремя привезли почти пять десятков плотников из Уфы и окрестных деревеньек. Потратили, конечно, кучу денег, но ведь и положительный момент был. Теперь эти пять десятков мужиков захотят, скорее всего, и себе такие дома построить. А глядя на них, и соседи потянутся. По крайней мере, Пётр на это надеялся. А ещё Афанасий Иванович Афанасьев заметил в себе странную перемену. Он ведь ни к о е м боком Федору Пожарскому не родственник. Пётр Пожарский был отравлен и оставил в наследство бывшему генералу. Только знание языка до да воспоминания разрозненные. А сейчас Афанасий Иванович искренне радовался возвращению младшего брата, а утром даже кружил упирающегося вонятку и подбрасывал его над головою. Самый младший пожарский стеснялся, что его такого взрослого кидают в небо, но по довольной улыбке Петр видел, что и вонятка ему ужасно рад. А еще Петр сознавал и причастность к клану пожарских. Есть отец, на которого всегда можно положиться. Есть дядька Роман Петрович, ну пусть не совсем дядька, но тоже Пожарский, тоже родственник. Еще сидит воеводой на двине его родной брат Пожарский Дмитрий Петрович Лопата, который во всем помогал отцу Петра во время смуты. Роман Петрович недавно письмо прислал, хочет на следующий год сына своего Семена отправить Вершилова к Петру учиться. Он не один на этом свете. У него есть семья, а теперь вот еще Мария и сын Дмитрий п е т р о в и ч названный в честь деда. Чем не клан? По родовитости и отсутствию представителей в боярской думе пожарские сильно уступали каким-нибудь милославским или шуйским. А вот по влиянию на г о с у д а р е и государственные дела ничего. Сделаем батяньку боярином, если он сильно возражать не станет. Самому некогда в Москве на жесткой лавке штаны протирать. Работать надо. Русь матушку вперед толкать. В просторной зале, специально п р и с т р о е н н о м к т е р е м у было не протолкнуться. Одних князей почти десяток. Правил балом переехавший в Вершилово Владимир Тимофеевич Долгоруков. Вторым по старшинству был боярин Иван Иванович Пуговкашуйский, который управлял Московским судным приказом, а в Вершилово оказался, приехав на свадьбу сына Романа Ивановича Шуйского, который всего неделю Как сочетался законным браком с Марфой Долгорукой. Новобрачные, понятно, тоже место в горнице заняли. Роман по примеру Тестя в Вершилово прижился. Он перенимал воинскую науку у воеводы Заброжского, и Петр этому только рад был. Иметь среди князей адекватного полководца для Руси большая удача. Третьим по знатности был бывший воевода Уфы князь Григорий Григорьевич Пушкин. Царь на его прошение провести последние годы жизни в Вершилово, заодно за княжичами, присланными на учебу присматривая, ответил грамоткой, дарующей князю освобождение ото всех налогов до конца жизни и просьбую в обучение княжат вникать и быть им за место отца. Еще был князь Федор Федорович Пронин, воевода Нижнего Новгорода, и его товарищ князь Иван Андреевич Ростов, а еще. Было три княжича, что приехали по велению государя перенимать воинскую науку у воеводы Заброжского. Роду княжичи были не последнего. Правильно, царь первых отправлял в е р ш и л о в о сыновей бояр учиться у Заброжского. Приехали Алексей Иванович в о р о т ы н с к и й Алексей Иванович б у й н о с о в Ростовский и Федор Федорович Куракин. Если к этому списку добавить Петра с Федром, о а потом еще княгинь с княжнами. то прямо дворянское собрание получается. Вообще-то женщин на Руси на такие мероприятия не допускали, но Мария Владимировна, пообщавшись с мужем и женами немцев, решила у себя в дому новые порядки заводить. А боярин Долгоруков, имеющий еще двух незамужних дочерей, всячески старшую дочь поддерживал. Иван Иванович Шуйский несколько раз глянул на это нарушение традиции и с п о д л о б ь я но замечательные напитки выдаваемые Вершиловским спиртовым заводиком через десяток минут сделали свое дело. Боярин махнул рукой и расслабился. Да так расслабился, что даже песни запел. о н о и понятно, к сорокаградусным напиткам подходить нужно осторожно. Это не шестиградусная медовуха. А в целом пир по поводу возвращения хозяев домой прошел весело. Далеко еще, конечно, до Петровских ассамблей с танцами и разными. Куртуазностями. Только может и не сильно надо. У нас фантазия-то чуть лучше работает. У нас театры будут, консерватории, цирки. Ну, а сильно надо будет, то и танцы организуем. Но не из-под палки же.